Голова, 14 но Я наблюдаю за тем, как мое обручальное кольцо вертится на поверхности липкой барной стойки. Оно становится сплошным золотым пятном, прежде чем замедлиться и упасть с коротким звоном. Я беру его и закручиваю снова. Бармен в дешевой забегаловке, куда я забрел совершенно случайно, мерит меня каким-то мертвым взглядом и ставит передо мной очередную пинту пива. Я об этом не просил, но профессиональный бармен умеет читать своих клиентов. Я кладу кольцо в карман и делаю большой глоток. Она не знает, что я вернулся в город, а я не знаю, готов ли сказать ей об этом. Я остановился в отеле возле аэропорта четыре дня тому назад и с тех пор занят лишь тем, что хожу по местным барам. Он снова присутствует в ее нашей жизни. Я в курсе, что она видится с ним и даже не сержусь, ведь я ее оставил. Чего еще можно было ожидать? Все начиналось постепенно. Я чаще и чаще соглашался на работу за границей, отправляясь в продолжительные командировки. Это было выгодно с финансовой точки зрения. Но затем я пропустил ее день рождения, нашу первую годовщину, день благодарения. Я не подозревал, что мое отсутствие так скажется на наших отношениях. Разлука сближает сердца, разве не так говорят? Оливия не жаловалась, она не жаловалась никогда и ни о чем. Она была самым сильным, самым уверенным в себе человеком из тех, что я встречал. Невзирая на мое отсутствие, последней каплей для нее стало то, что я не был с ней, когда оглашали приговор на суде Добсона. А Калеб был. И он оказался первым, к кому она обратилась, когда ей стало страшно. Я хотел быть на его месте, но, если честно, я не уверен, что вообще эмоционально способен на что-то подобное. В первую очередь я человек карьеры, так было всегда. Мама воспитывала нас с сестрой в одиночку, и когда-то я фантазировал, каково это – иметь обоих родителей, а не одного. Не потому, что отчаянно нуждался в отце, просто мне хотелось, чтобы кто-нибудь позаботился о маме, как она заботилась о нас. Большую часть времени мне нравилось быть одному. Но когда мне исполнилось 38, меня одолело неожиданное желание завести семью. Нетипичную с детьми. На самом деле я просто очень хотел иметь жену. Кого-нибудь, с кем можно пить кофе по утрам и вместе ложиться в постель по вечерам. Образ, сложившийся в моем воображении, был живописен и очарователен. Дом, рождественские гирлянды, совместные ужины... Прекрасная мечта за тем исключением, что крайне немногие женщины были готовы исключить детей из своей версии идеальной жизни. Я не романтик, но не могу не оценить хорошую историю. Когда Оливия рассказала мне свою на том рейсе в Рим, она пленила меня. И я предположить не мог, что реальные люди действительно могли попадать в ситуации, где романтическое влечение восходило над всяким рациональным суждением. Она говорила столь честно, столь строго к самой себе. «Я не из тех людей, кто верит в любовь с первого взгляда. Мы существуем в культуре быстрой любви, где люди входят во что-то, что должно считаться священным, и выходят из этого так легко, что можно усомниться, значит ли любовь для нас то же самое, что сто лет назад». Но когда Оливия сказала «Я влюбилась, стоя под деревом», Я утратил собственное здравомыслие и предложил ей выйти за меня прямо на месте. Она была моей полной противоположностью, но я хотел бы быть таким же, как она. Хотел бы влюбиться, стоя под деревом, молниеносно и всепоглощающе. Хотел бы, чтобы кто-то забыл меня, но сумел вспомнить вновь в своем сердце, как ее калибр. Я сразу же подумал, что мы идеальная пара, не в смысле единения душ, просто как кусочки пазла, которые складываются вместе, чтобы стала ясной полная картина. Для нее я оказался компасом. Она для меня тем, кто мог бы научить меня жить. Я любил ее. Боже, я любил ее. Но она желала того, что я не мог ей дать. Ребенка. Когда споры превратились в ожесточенное противоборство я ушел. Когда она отказалась уступать, я подал на развод. Ужасная ошибка. Брак – это способность идти на компромисс. Я плачиваю счет и выхожу на теплый воздух. Мы можем найти решение, которое устроит нас обоих. Усыновить или удочерить ребенка, взять опекунство. Черт возьми, можем открыть детский приют в стране третьего мира. Плевать. Я просто не могу допустить, чтобы ребенок появился на свет от меня. Риски слишком высоки. Мне нужно увидеть ее. Хватит прятаться. Достаю телефон из кармана и пишу ей. Я. Мы можем поговорить? Ответ приходит лишь спустя три часа. Оливия. О чем? Я. О нас. Оливия. Тебе недостаточно всех прошлых разговоров? Я. У меня есть что предложить. Проходит еще двадцать минут, прежде чем она отправляет простое. «Ладно. Слава Богу. Я не позволю ему забрать ее у меня. В Риме он оставил ее, разбил ей сердце. В очередной раз. В тот вечер, когда мы с Оливией попрощались после ужина в ресторане, я вернулся в отеле и принялся размышлять о своей жизни. О том, насколько она пуста. Думаю, к тому моменту, когда она в слезах позвонила мне в номер, Я уже принял решение все изменить. Я заказал такси к ее отелю и был с ней все время, пока она скорбела по нему. Она сказала, что это последний раз, что она прогибалась и ломалась так часто, что рано или поздно ущерб станет непоправимым. Она не хотела, чтобы я дотрагивался до нее. Но я хотел. Я хотела бынять нять ее, чтобы она имела опору в своей тоске. Но она сидела на краю кровати с прямой спиной и закрытыми глазами, тихие молчаливые слезы скатывались по ее щекам. Я никогда не встречал никого, кто нес бы свою боль с таким достоинством и самообладанием. Это было душераздирающе. То, как она упрямо отказывалась издавать хоть звук. В конце концов я включил телевизор, и мы смотрели грязные танцы, прислонившись к изголовью ее постели. Внизу экрана бежали итальянские субтитры. Не уверен насчет Оливии, но Благодаря сестре я смотрел этот фильм столько раз, что помнил диалоги наизусть. Взошло солнце, а я так и не покинул ее номер. Отменил все встречи, заставил Оливию привести себя в порядок и повел ее на прогулку по Риму. Сначала она колебалась, уверяя, что предпочла бы остаться в отеле, но я распахнул шторы и подтолкнул ее к окну. «Только взгляни где ты сейчас». Пелена, подергивающая ее глаза, словно бы растворилась, и она сдалась. «Ладно». Сперва мы посетили Колизей, затем попробовали пиццу в уютной троторе неподалеку от Ватикана. В самом Ватикане она плакала, стоя под творениями руки да Винчи. И, повернувшись ко мне, твердо сказала, «Я плачу не из-за него. Я плачу, потому что я здесь, потому что всегда мечтала об этом» а затем обняла меня и поблагодарила за то, что я взял ее с собой. В тот день мы разошлись в разные стороны, но я позвонил ей, как только вернулся в Майами. Несколько раз мы ужинали вместе, весьма непринужденно, ни к чему не обязывающе. Наши отношения не переходили на следующую ступень, пока я не поцеловал ее. Я не планировал ничего подобного, но не устоял перед порывом, когда мы прощались на пороге ресторана. После этого... Прошло несколько месяцев, прежде чем она позволила заняться с ней любовью. Она была робкой, нерешительной. Ей требовалось много времени, чтобы научиться доверять мне. Однако, в конце концов, она доверилась. И я не могу относиться к этому так же легкомысленно, как он.